кроваво красная пустельга неистово махала крыльями и мотылялась из стороны в сторону высоко над касками лейтенанта и старшины. Юный солдат Александр Ерохин завороженно следил за необычайной птицей. Это точно была пустельга, но уж больно окрас ее отливал рыжим цветом, как в волосы его матери. Птица сделала последний круг над головами диверсантов и упорхнула. Ерохин проводил ее взглядом. Отряд залег за небольшой скалистой грядой, и лейтенант со старшиной осматривали местность в бинокль. «Ну?» – буркнул лейтенант Довлатов. «Что видишь, семён «Та ничего!» – ответил старшина семён Шенкевич, невысокий жилистый мужик с проседью в волосах и рваным шрамом на левом ухе. Он смотрел в бинокль, задумчиво шевеля густыми усами. «Туман дюж странный, будто стена вокруг их лагеря выросла». «И не видать никого. Надо пойти до да проверить». Шенкевич передал бинокль командиру. «Отставить проверить. Тарас, глянь свою винтовку». Блондин слева от командира смотрел в прицел Мосинки. Его большие уши смешно торчали из-под каски. «Никово, товарищу командир. Хоть кулей упокаты, дивно». «Алилека». Рослый широкоплечий боец с пулеметом Дегтярева за спиной взял бинокль у Шенкевича и приник к окулярам. «Плохое место, однако». «И запах плохой, товарищ командир». В подтверждение его слов порыв ветра принёс охапку болотных ароматов – тины, газов и гнилья. Снайпер Тарас оглянулся на Ерохина. «Ерохин, ты ж молодый! Око хостре! Хлянь, а?» «Да он не мой, не хлебко! Чего его спрашивать?» – ответил за Ерохина Шенкевич. «Я к ними! А чей?» – удивился Тарас не хлебко. «Отставить разговорчики!» – оборвал обоих лейтенант Довлатов, глянул в сторону Ерохина. Александр только сейчас заметил, что его лицо рассекает шрам от правого глаза до левой скулы. Александр не обижался на шутки по поводу его немоты. Привык. Ерохина приставили к отряду в последний момент, ночью, когда они уже покидали расположение. Приказ командования был коротко ясен. «Ерохина принять в отряд!» Почему и как, Александр и сам не знал. Он только закончил учебку и всех его товарищей уже распределили по полкам и дивизиям, а с ним тянули дольше всех. «Если бы я хотел отправить на задание штрафной батальон, то так бы и сделал», – лейтенант Довлатов обдал холодом голос сзади. Никто из диверсантов даже не заметил, как к ним подошел человек. Высокий, худой и бледный блондин с голубыми глазами. Кожаный плащ висел на нём, как на вешалке, и капельки росы серебристыми бусинками стекали вниз. Из-за влаги красный кант на фуражке превратился в бордовый. Бойцы от неожиданности скинули оружие и направили его на пришельца – все, кроме лейтенанта Довлатова. «Отставить!» – приказал он. Рядом с пришельцем Довлатов казался богатырём, но от человека в плаще словно волнами расходилась сила и уверенность. Ерохин взглянул на погоны капитан «Здравия желаю, товарищ капитан НКВД!» Довлатов козырнул пришельцу и вдруг заулыбался. «Аскольд! Какими судьбами? Со школы не виделись!» Лицо капитана немного потеплело. «Я на задании, как и вы!» Ерохин услышал легкий немецкий акцент. «С этой минуты я руковожу операцией! Приказ командования!» Капитан достал какой-то листок с печатью из планшета и протянул лейтенанту. «Немец, чешо!» – пробормотал Ерохину на ухо Тарас. Ерохин пожал плечами. Капитан зыркнул на снайпера. «Для вас капитан Вебер или лучше товарищ капитан?» «Так точно, товарищ, не товарищ капитан!» Козырнул нехлебко и нарочито подобрался, взяв винтовку на караул. «Отставить поясничать беззлобно приказал лейтенант. «Извини, Аскольд, но командовать буду я. Это мой отряд и мои люди. Не могу я их кому-то еще доверить. И не проси». Капитан Вебер забрал листок с приказом у лейтенанта и нервно дёрнул головой. Несколько капель красы сорвались с фуражки. «Это нарушение устава, лейтенант!» Процедил капитан Вебер, поиграл с скулами и продолжил более тёплым тоном. «С другой стороны, эффективность отряда под вашим командованием весьма радует. Командуйте, но не забывайте, как младший по званию вы подчиняетесь моим приказам!» Лейтенант Довлатов помолчал немного и кивнул выбер продолжил. «Наша задача – незаметно подобраться к лагерю противника и добыть сведения о его деятельности. Приступать нужно немедленно!» Эли Лека, чукча по национальности, по-доброму улыбнулся и сказал. «Товарищ капитан, разрешите обратиться, однако? Обращайтесь!» «Необычно этот туман, однако. Недобрый. Нам бы дождаться, когда он рассеется». «Нет, идем сейчас», – сказал выбер недобро прищурившись. «Это приказ». Лелека вздохнул, пожал плечами, поудобнее перехватил пулемет. Глядя на него, остальные бойцы тоже подобрались и приготовились выступать. Лейтенант скомандовал. «Шинкевич, вперед!» «Не хлебка за ним, Ерохин замыкающий!» «Давай, шенкевич ты у нас в болоте рос, тебе и вести «Так кто вам такой, сказал, что в болоте?» «Рядом, рядом с болотами! Сами вы, водяные!» Пробурчал шенкевич но пошел вперед. У границы тумана шенкевич остановился. «Вобождите, молясь, слегу соображу В болото без слеги лезть, самоубийству чистой воды». Шенкевич срубил одинокую молодую березку маленьким топориком и обстругал ее. «Слегу одна всего, так что след в след шагайте и друг за друга держитесь. Будто репку тянете. Только мне дергайте, а то все в болото ляжем». Отряд спустился с земляного откоса и шагнул в туман. Ерохин шел последним и видел, как один за другим исчезают спины товарищей в молочной пелине. Сначала Шанкевич, потом Нехлебко с Мусинкой наперевес, лейтенант Давлатов и капитан Вебер. А Лилея обернулся и подмигнул Ерохину, дернул плечом, поправляя пулемет, и шагнул в туман. Ерохин схватил его за пояс и ступил следом. Мох влажно чавкал под ногами, пахло тиной. Мощная спина Алелека, как потухший маяк, покачивалась в тумане. Ерохин старался не отставать и не отпускать его ремень. Ни сейчас, в ходьбе, ни в целом. Об отряде Довлатова в учебке не слышал ленивый или глухой. Самые результативные диверсанты на Волховском фронте. Каких только операций за ними не числилось. Взрывы дамб, добыча секретных сведений противника, убийство фашистских генералов, взятие высокопоставленных языков, целые составы пущены под откос. Не было в Красной Армии бойца, который не хотел бы служить в отряде Довлатова. По крайней мере, так думал Ерохин. Он-то очень хотел. По мнению его товарища в учебке, лучше немца никто не бил. Болтовня, конечно, но Ерохин не просто хотел, а мечтал бить фашиста. Бить его яростно и с упоением, всеми средствами, умом, силой, да хоть саперной лопаткой. Никогда из его памяти не вымарается, как и что сделали захватчики с ним, семьей, матерью и старшим братом, на которого он равнялся всю сознательную жизнь. Поэтому в день 18-летия он уже с утра стоял у двери военкомата. И горел радостной яростью, когда узнал, что его назначили в отряд Довлатова. Он оправдает оказанное доверие. Любой ценой. Увлекшись мыслями, Ерохин не заметил, как растаяла в тумане алелекинская спина, а ремень пулеметчика выскользнул из расслабленной руки. Он остановился, и болотная жижа жалобно чавкнула под ногами. Это был последний звук, который услышал Саша. Все остальные туман поглотил, как вата. Ни пения птиц, ни квакающих лягушек, ни зуда насекомых, даже болотный газ нигде не булькал. Ерохин запаниковал, дернулся в одну сторону, потом в другую. Сердце бешено колотилось. Пелена тумана смыкалась вокруг него. Ерохин даже ног не видел. Вдруг что-то клюнуло в затылок. Пустельга зависла перед Ерохиным. Клубы тумана вихрились под ее крыльями, разрывались, клубились. Белесые щупальца тянулись к птице, но быстрые крылья рассеивали их. Рыжее оперение в молочном мареве казалось кроваво-красным, зловещим. Ерохина пугала странная пустельга». Он пятился, пока птица не скрылась в тумане, но она вновь повисла перед ним и бросилась когтями вперед. Ерохин зажмурился и отпрыгнул, и с оглушительным плеском рухнул в болото. Вонючая жижа тут же замкнулась над головой и погрузила во мрак. Ерохин уже прощался с жизнью, когда кто-то схватил его за шкирку — Сильный рывок потащил наверх, вырывая из густой тины словно большую репу, и поставил на твердую почву. Алилека добродушно улыбался, глядя на чумазова Ерохина. Он обхлопал рыжего юнца, сбивая грязь. "Чуть не пропал, однако", сказал Чукча. "Пошли. Надею, штык не потерял?" И Ерохин ощупал себя, штык в ножнах за поясом, где и полагается. Туман уже не такой густой, расступился. Болото ожило, забулькало, заквакало. Ерохин почти бегом бросился следом за Лилека. Не хватало снова потеряться. Чокчев вывел Александра на окраину лагеря немцев. Оказывается, он был совсем рядом, но объяснить, как он заблудился в считанных метрах от отряда, Ерохин не мог. Диверсанты ждали его и не хлебка. Снайпер отряхивался и отплевывался. «Я ж казав, вы нас втопите хотев!» Злобно зашипел Тарас, увидев Ерохина. «Хляньте, не тиль кимены, Шенкевич Викупов! кажу вон подвинья, хентвин! На немцев процуя «Отставить, бубнёж!» Отрезал лейтенант. «Странно всё это. Часовых нет, краулов тоже. Лагерь словно вымер». «Дак это ж хорошо, товарищ командир!» Сказал Шенкевич. Он прятал улыбку за усами, слушая причитания нехлебка. «Чем меньше немцев, тем лучше». Капитан Рейбер одарил Довлатова коротким взглядом и сказал. «Приказ все тот же». «Да, Асик, изменился ты», — хмыкнул лейтенант. «Не хлебка вперед, а лелека прикрывай. Мы за вами». «Ерохин, не зевай! Второй раз из трясины не вытащим!» «Проверяем каждую палатку, смотрим в оба, ведем себя тихо». «Неизвестно, какие сюрпризы нам фриц оставил». Диверсанты медленно продвигались в вглубь лагеря. Проклятый туман ограничивал видимость. Ерохину казалось, что в нем постоянно мелькают какие-то тени, но стоило задержать взгляд на одной, как она тут же растворялась. Шинкевич шел перед Александром. Белорус, росший в болотистой местности, не обращал на миражи внимания. Видать, привыкший. Шаг за шагом они исследовали лагерь. Заглядывали за каждый угол, в каждую палатку, но ничего не находили. Смятые постели... Раскрытые документы, грязная посуда. Лагерь опустел быстро и внезапно, будто туман поглотил всех людей. Спереди закричал гусь. «Таразует!» – расшифровал старшина Шанкевич «Пошли, Ярохин! Глянем, чего он там нашел!» Остальные уже были возле снайпера. Туман скрадывал силуэты диверсантов. Ярохин понадеялся про себя, что к обеду выглянет солнце и рассеет его. «А то так можно и в трех соснах заблудиться». Нехлепко оперся ногой на бруствер из мешков с песком. «Кулемет на хнизду», — сказал он задумчиво. «Та тельки и дывны вону». «Не в ту сторону пулемет смотрит однако», — подтвердил его слова Алелека. Ерохин подошел ближе и увидел, что немецкий МГ-42 не наружу лагеря, а внутрь гильзы золотистым ковром усеивали землю под пулеметом. Лейтенант зачерпнул горсть и просыпал сквозь пальцы. «Куда они стреляли?» – проговорил он. «Знамо куда!» – неожиданно громко воскликнул шенкевич и махнул рукой в направлении пулемета. «Туда! А вот в кого? По что ты мне, командир, не дал взрывчатку взять?» «Подорвать бы этот мест к чертовой матери! И дел с концом не нравится!» Пламенную тираду старшины оборвал росчерк трассера. Несколько пуль впились в мешки под ногой Нехлебка и подняли фонтанчики песка. «В укрытие!» – закричал лейтенант и прыгнул за бруствер. Шинкевич уронил Ерохина на себя. Звонко врезалась пуля в каску и отскочила. Вражеский пулемет строчил, не переставая. «Открыть ответный огонь!» – приказал командир и начал стрелять, положив ППШ на бруствер. «Аля, не давай ему головы поднять!» Могучая фигура Чукчи выросла рядом, неспешно забухал его пулемет. «Я югу не бачу!» Сквозь грохот выстрелов прорвался голос снайпера. «Мало не зачепи в хат!» В тумане роились пули, вздымая фонтанчики песка и грязи. Ерохин извернулся, лег на живот, прицелился в сторону, где виднелись вспышки немецкого пулемета. «Строчит, как швейная машинка», – отстраненно подумал он. «Его этому учили». Огонь на подавление. Приклад самозарядной винтовки Токарева услужливо ткнулся в плечо. И Ерохин потянул запусковой крючок. Выстрел. Еще. Еще. Громко, сочно. Отдача била в плечо, кричала «Давай! Еще давай! Бей немца!» И Ерохин бил, стрелял в туман, выплескивая накопившуюся ненависть к врагу. из забытия его вырвал голос Довлатова. «Ерохин, твою мать, не трать патроны! С Шенкевичем зайдите с фланга! Аля, прикрой их!» Пулемет Алелека не замолкал. Бухал и бухал, словно кузнечный молот, с каждым выстрелом разгоняя туман. Рваные клочья, как ошпаренные, разбегались от яростных пуль. Но немец не замолкал, строчил швийной машинкой узор смерти над бруствером. Еще одна очередь впилась в мешки и осыпала песком диверсантов, загнав их в укрытие. Но они снова подняли головы и ответили тем же. Сверчки пулю стремились в сторону врага. Бой в тумане завораживал. Ерохин усилием воли оторвался от зрелища и за угол палатки. Шенкевич уже ждал его. «Ну, чего рубишь? За мной, дитятку!» И они, крадучись, пошли в обход. Звуки боя постепенно перемещались. Пулемет немца на миг замолк, потом снова застрочил. «Перезаряжался, наверное». Пыхтя подумал Ерохин. Тяжело ему было поспевать за пожилым старшиной. Они крались, пока выстрелы пулемета не стали слышаться сбоку. Шенкевич обернулся и зашипел, приставив палец к губам, затем прошептал. «Где тут он? Ты вперед иди, заходи со спины, а я прикрою. Вдруг он не один?» Ерохин кивнул. «Наконец-то он сам убьет немца. Начнет мстить за брата и мать» за порушенную жизнь. Он крался, выверяя каждый шаг, заходя за спину пулеметчика, когда на него кто-то бросился из темноты. Враг повалил его на землю и намертво вцепился в винтовку. Ерохин успел заметить погоны Красной Армии, когда приклад уперся в горло. Противник, рослый солдат, давил изо всех сил. В воздух с трудом попадал в легкие. Ерохину едва хватало сил держаться, но враг наседал с каждой секунды сильнее. Все больше винтовка сдавливала горло. Краем гаснущего сознания Ерохин отметил, что лакированное цевье липло к коже. Стук крови в ушах заглушал остальные звуки. «На, вражина!» — услышал Ерохин крик старшины, и мощный пинок скинул врага нет с шумом вдохнул в вонючий болотный воздух. Никогда он не казался таким вкусным. «Быстрее!» — крик Шенкевича подбросил Ерохина. «Второго бей!» Схватив грязную винтовку, он кинулся вперед и почти сразу спрыгнул в небольшой окоп. Фриц лежал возле раскаленного пулемета на ковре из гильз. Его широко распахнутые серые глаза смотрели на Ерохина. «Нихтшисан! Нихтшисан! Нихтшисан!» Как заклинание бормотал немец. и Его рука отчаянно дёргала пистолет, застрявший в кобуре. Ерохин направил винтовку на фашиста и потянул за спуск. «Умри!» Глухо щелкнул курок. Юный диверсант забыл сменить обойму. «Неужто так придется?» Промелькнуло в мыслях Ерохина. Вспыхнул образ окровавленных рук и шепот избитого им товарища. «Не надо!» И то болезненное удовлетворение, которое он испытал. Ерохин остолбенел. Одно дело убить врага пулей, а другое — голыми руками. «Найн!» — закричал фриц и выдернул наконец лёгер из кобуры, Но выстрелить немец не успел. Приклад Мосинки-старшины обрушился на голову врага. «Ты чего заснул, столь сопляк?» Шинкевич бил немца иступленно, самозабвенно. «Как мне этого не хватало?» Приговаривал старшина. Он бил, пока на бруствер не вскочил огромный чукча А Лилека перехватил удар. Его взгляд был необычайно серьезен. «Прекращай, однако, товарищ старшина!» «Уйди, Лилека!» Пыхтел Шинкевич. «Дай душу отвезти!» «Не то зашибу!» Ерохин испугался, что сейчас старшина и правда ударит доброго чукотского богатыря. И он не знал, на чьей стороне вступить в драку. Рука Алилека не дрогнула и не ослабила хватку. А на лице появилась добрая, участливая улыбка. семён «Не надо, однако!» Старшина злобно оскалился. Седые усы в стопорщились. «Алилека!» Процедил он. «Вот ты чукче так?» «Так. Знамо севера будешь, так?» «Так, товарищ старшина. А я белорус. Под Минском жил всю жизнь. В деревне. Знаешь, какая деревня была? Загляденье. Рощи, луга. Даже болото приянственно пахло. А знаешь, что Немчина сделал? Забыл! Забыл от кельшрам на ухе у меня!» Каждым словом шенкевич все больше кричал, а в уголках глаз, в морщинках, которые появляются у людей смешливых, улыбчивых, копились слезы. «Помню, однако, семён «Нет. Позволь, я тебе еще раз напомню. фрез падаль такая, пришел, сжег все. Детей моих, братьев, сестер, мать, всю жизнь мою сжег. Это не человек перед тобой лежит, Алилека». «А зверь у двух ногах, у двух руках!» «Зверь этот ухо мне утрезал, а я сбежал!» Горло зубами собственными перегрыз этому зверю! «Нельзя так, однако. Зверя убей, но сам человеком останься, старшина!» «Пусти!» – вопил Шункевич, дергая винтовку из рук Алилека. «Сам пропал, семён но юнца за собой не бери, однако!» «Я его войне учу! Не жить, а убивать!» «Хочешь одолеть жестокого зверя?» «Сам зверем стань! Отдай винтовку!» Шенкевич продолжал неистово дергать оружие из рук Чукчи, но северный богатырь не поддавался. Ерохин понимал старшину, а Лилека нет. Или не хотел, потому что не сталкивался с тем горем, что пережили Шенкевич и Ерохин. Горе настолько сильное и всеобъемлющее, что душа походила на выжимую пустыню, в которой никогда не появится... «Зелёный росток. Горе настолько потрясающее, что навсегда меняет само русло, по которому течёт мысль разума». У Ерохина горе отняло возможность говорить. Да он и не хотел. Нечего было ему сказать. В душе только огонь ненависти горел, не угасая. Но что-то отталкивало в облике старшины и пугало. Не то оскаленные зубы, из которых капала слюна Не то седые усы с росинками крови на них Не то взгляд Отчаянный, безумный и нечеловеческий Старшина заревел, уперся ногой в насыпь и дернул винтовку Пальцы Олелека разжались, и Шенкевич чуть не упал, но удержал равновесие и тут же замахнулся на Чукчу Ерохин ахнул, дернулся на помощь пулеметчику Ведь нельзя же своих «Врага только бей!» «Да разве зверь в ярости различает своих и чужих?» Ерохин не успел. «Отставить!» Резкий окрик командира как пощечины отрезвил старшину. Довлатов появился рядом с Чукчей. Шрам на лице горел красным после боя. «Злобу прибереги, семён «Могли языка взять!» Следом за командиром на мешке с песком запрыгнул лопоухий снайпер Тарас. «Чешусь, Семен! Знову поспешив, я ж тоби казавшеву руха мочите треба поступова, шоб ведь чути стих!» Остывший Шинкевич только отмахнулся от нехлебка. «Тут еще один есть», — хрипло сказал старшина, — «неподалеку. Теть Ероху к проводцам не отправил». Туман после боя рассеялся, стало светлее. В небе показалось бледное солнце. В стороне Ерохин увидел тело, над которым склонился старшина, а рядом с ним, словно из ниоткуда, материализовался капитан Вебер. Ерохин не заметил, чтобы Аскольд участвовал в бою. Наверняка прятался серый кардинал, а весь удар на себе принял их командир. Человек, напавший на Ерохина и оглушенный Шенкевичем, лежал без сознания. Аскольд отогнал от него старшину и присел рядом на корточки Едва он прикоснулся пальцами к колбу поверженного, как-то очнулся и широко распахнул глаза. «Как тебя зовут, солдат?» – спросил капитан. Глаза солдата бездумно обшаривали пространство вокруг, словно он не понимал, где находится. Вдруг они зацепились за Ерохина. Юному диверсанту под его взглядом стало неуютно, и он поежился. «Он!» Неожиданно закричал солдат. «Он! Убейте его! Он придет за ним!» «Кто он?» – спросил Аскольд, в его голосе прозвенела сталь. «Он!» – кричал солдат и тыкал пальцем в Ерохина. «Оставь, Аскольд!» Подошел к капитану выберу Довлатов и положил руку на плечо. «Контуженный, видишь?» Аскольд встал и отвернулся от солдата. Ему не удалось скрыть разочарование за маской безразличия. Глаза выдавали его нетерпение. Этот человек – единственный живой свидетель. «Отвечайте за него головой, лейтенант!» И Вебер ушел. «Алилека, покорми, обогрей не дай убежать. В общем, сам знаешь, туман рассеивается. Разделитесь и осмотрите лагерь. Ищите любые документы, припасы, оружие. Нам нужно узнать, что здесь произошло». И Давлатов ушел вслед за Вебером. Пленный больше не показывал пальцем на Ерохина, но не сводил с него безумных глаз. Александр поспешил убраться подальше от пронизывающего взгляда контуженного солдата. Ерохин с первого дня войны мечтал вступить в Красную армию, чтобы защищать родину от нацистских захватчиков. Но из-за возраста его не брали никуда, куда бы он ни напрашивался. Даже старшего брата Алексея, хотя тому должно было вот-вот стукнуть 18 лет. Александр и Алексей часто ссорились из-за этого. Саша хотел пойти вслед за братом, но тот отговаривал всеми силами. Просил младшего Ерохина остаться и присматривать за матерью и хозяйством, иначе мужиков в доме не останется. Их отец погиб, сражаясь с японскими самураями в боях на Халхенголе. А теперь нет ни матери, ни брата. Только горе и ненависть. Именно поэтому для Ерохина назначение в отряд Довлатова само по себе было наградой. Он будет сражаться на острие войны и бить врага, причинившего столько боли, заставит его испытать те же чувства или ещё хуже. Но и Аллилек прав, сражаясь со зверем, сам рискуешь ему уподобиться. Часть Ерохина не просто хотела этого, жаждала Юноша не видел ничего плохого в том, чтобы мстить врагу и мстить всеми средствами. Эта же часть жалела, что он промедлил, и немца убил Шинкевич. Это и пугало Ерохина. Пусть гнев его праведный, но тьма все равно поглощала душу. Снова перед мысленным взором возникла картина из учебки. Поверженный враг и окровавленные руки. Тьма превращала его... В яростного зверя. Контуженный солдат, что бросился на него, смотрел на Ерохина так, словно тот уже зверь. Зверь похуже немцев. Ерохин вошел в большую палатку. В паре предыдущих квартировались простые солдаты, и ничего стоящего он не нашел. Но эта палатка оказалась сокровищем. Похоже, Ерохину повезло найти оружейный склад немцев. Чего здесь только не было. Шмайсеры, карабины, пистолеты, гранаты. Арсенала хватит на целый батальон. Он бросился вон из палатки, собираясь найти кого-нибудь, чтобы показать находку. Но неловко задел ящик с гранатами. Ерохин замер, боясь вздохнуть. Одна граната, весело подпрыгивая, выскочила за полог. Он кинулся за ней, согнувшись в три погибели и махая руками, как ветряная мельница, но граната оказалась ловчее. Ерохин споткнулся, прокатился к кубарям, подскочил, как Ванька-встанька, но так и не поймал ее. Маленький цилиндр на деревянной ручке мог положить весь отряд. И сейчас он задорно скакал по каменистому склону прямо к большой офицерской палатке. Ерохин понимал, что если кто-нибудь заметит, как он ловит убегающую гранату, то после задания его точно отправят, если не в штрафбат, то в помощь поварам, где он не сможет, никому навредить. Он разбежался и в отчаянном кульбите прыгнул за гранатой. И ему повезло. Он шлепнулся в кучу брезента, прижимая к груди добычу. «Вот бы не взорвалась», – запоздало подумал Ерохин. Когда кровь перестала стучать в висках, он услышал голоса в палатке. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали, но Ерохин, незнакомый с поговоркой, нашёл место, где в брезенте была крохотная рваная дырка, словно от пули. Может и правда от неё, залетела рикошетная во время боя. Ерохин приник глазом к отверстию. Внутри разгорался яростный спор. Беспокойный лейтенант Довлатов ходил из угла в угол и яростно жестикулировал. Капитан Вебер стоял неподвижно, и от него веяло холодом, как от тайсберга. «Дело нечисто, Аскольд», — говорил лейтенант, сцепив руки за спиной. «Лагерь этот как будто вымер. Что у нас за задание на самом деле?» «Это секретная информация, лейтенант. Да брось ты это!» «Лейтенант, лейтенант, мы с тобой из одной парты сидели!» выбер смотрел на Довлатова. «Еще пленный этот», – продолжил Довлатов, не выдержав молчания капитана. «Он же из разведчиков, по погонам видно». «Что все это значит? Почему он помогал немцу?» «Он ведь не просто рядом стоял. Пулеметную ленту подавал. Разведчик Красной Армии на одной стороне с фашистом!» «Что ты скрываешь, Аскольд?» «Это секретная информация?» «Если ты еще раз скажешь секретное, я тебе и на регалии не посмотрю!» И Довлатов сунул кулак под нос капитану. Лицо Вебера казалось фарфоровой вазы рядом с мозолистым кулаком командира. Но тот даже бровью не повел. «Лейтенант, вы не хуже меня знаете, как важно выполнять приказы командования». «Приказы? Секретно?» «Хоть скажи, зачем мне этого Ерохина навязали?» «Тоже приказ? Обуза, да и только!» «Помяни слово, скольт Он нам все задание испортит!» У Ерохина кольнулось сердце. «Значит, вот как!» Он-то думал, что его взяли в отряд Довлатова за отметки в учебе. За потенциал. А оказывается, навязали, как ненужный куль с мукой. «Ерохин – чрезвычайно полезный элемент. Дай ему время, Дмитрий. И он покажет себя». «Угу, покажет, как же!» как ты показал в бою. Куда ты делся? Мы с тобой спина к спине когда-то стояли. А сегодня чуть пули засвистели, тебя и след простыл. Не стыдно в зеркало после такого смотреться? Лицо выбера перекосило от злости, но он быстро взял себя в руки, лежал кулаки за спиной так, что костяшки побелели. Мой бой еще не состоялся, товарищ лейтенант. Давлатов сверлил глазами Вебера, но капитан стойко держал его взгляд. Ерохину казалось, что еще чуть-чуть, и между ними начнут скакать разряды молний и греметь грозы. Воздух в палатке словно сгустился. «Тьфу!» – сплюнул Довлатов и выскочил вон, как чертом ужаленный. Вебер сразу сник, сутулился словно лопнувшая пружина, и покачал головой. Лицо на миг помрачнело и вновь приобрело прежнюю строгость. И Вебер взглянул прямо на Ерохина. От неожиданности юный диверсант отскочил от палатки и шлепнулся в грязь. Слишком много он услышал, чего не следовало. Если Вебер заметил, то так этого не оставит. В лучшем случае Ерохина делается трибуналом. Саша встал и пошел прочь от палатки. В сердце зияла огромная дыра. Ерохин мечтал наравне со всеми бить немца, но от него хотят избавиться при первой же возможности. Впрочем, сам виноват. Умудрился в метре от товарища заблудиться, не считал патроны, немца и того прибить не смог. Какой же он диверсант! Могильный холод забирался под гимнастёрку. Бледное солнце показалось в голубом небе и окончательно разогнало туман, но его лучи не дарили тепло. Ерохин по инерции осмотрел еще несколько палаток, но не нашел ничего, кроме походной кухни и подобия казарм, а про оружейный склад он и думать забыл. Ерохин направился к центру лагеря, где виднелась поляна с большим деревом и фигура Алилека на его фоне. Когда Ерохин вышел из-за палата, кто замер на полушаге. Земля пропиталась кровью. Повсюду были следы взрывов, валялись стрелянные гильзы и груды немецкого оборудования. Посередине поляны торчал камень, плоский, как стол, с одиноким патефоном на нём. На поверхности кто-то выбил знаки, вид которых повергал в потустороннюю дрожь. За камнем стояло дерево с обугленной корой и голыми изломанными ветками». Злая сила осквернила некогда зеленый дуб. «Саша!» – окликнул Ерохина Алелека. Ерохин подошел к Чукче, но пленного не увидел. «К дереву привязал, однако!» – махнул рукой пулеметчик в ответ на немой вопрос. «Молчит, как рыба! Нашел чего?» Ерохин разочарованно покачал головой. «Нашел? Да не то!» Алелека кивнул, словно понимая. «Нет, здесь ничего хорошего, однако!» «Злое место!» Чукча повел руками вокруг. «Много зла скопилось. Много невинной крови пролилось. Много душ загублено. Очень много, однако». Ерохин подошел ближе к Калилека. Земля влажно чавкала под ногами, и юноша боялся даже думать, почему. «Землю зло пропитало, потому солнце не греет. Кэля здесь, однако, злой дух». Подул холодный ветер и побренчал гильзами. Алилека взглянул на Ерохина и лукаво улыбнулся. «Но ты не бойся, однако», — весело сказал он. «У тебя сильный НН есть». ерохинский скептично загнул бровь. «Злые духи, добрые. Какая разница, если он вылетит из отряда, как пробка от шампанского?» «Мой дед шаманом был. Много про духов не рассказал. Сам я не шаман, однако. Ха, не сумел дед обучить». Алилека засмеялся. «И стреляю плохо. Плохой из меня чукча, однако». Ерохин пожал плечами. алилека первый представитель северного народа, которого он видел. Единственное, чего он хотел – месть. Но этому желанию не суждено сбыться, если он не найдет способ остаться в отряде. На ветку дерева села уже знакомая пустельга и уставилась на Ерохина. «Надо остальных позвать, однако». Птица сорвалась с ветки и накинулась на Ерохина. «Опять!» – подумал он, отмахиваясь от нее. Но пустельга наседала, била крыльями и норовила выколоть глаза. Первобытный страх лишиться зрения обуял солдата, и он стал кидаться из стороны в сторону, чтобы избавиться от птицы. Но куда бы он ни бежал, она тут же пыталась вцепиться в глаза. Ерохин споткнулся, ударился головой и рухнул во тьму. Голову Ерохина держали в тисках и били каждый раз, когда он пытался закрыть глаза. Больно били. Немец с двумя молниями на петлицах истязал его мать. «Сынок!», Сынок" – шептала она разбитыми губами. «Сынок, ты только не смотри!» Фашисты тщательно следили, чтобы он не закрывал глаза. И смеялись каждый раз, когда Ерохин пытался. Мертвый брат лежал рядом. Он посмел ударить фрица. По щекам Ерохина катились слезы. Немцы думали, что русский подросток плачет. Но ошибались. Он ненавидел. Ненависть переполняла его и выплескивалась из глаз. Он не помнил, что именно, не поделил с тем призывником, Но тот назвал Ерохина «вшивым фрицем». Саша бил его с упоением, со сладкой яростью, истекающей на сердце, будто бьет настоящего немца, будто наконец мстит. Вдруг пришло осознание, что перед ним не враг, а будущий боевой товарищ. Они даже до фронта не доехали, но руки уже не отмыть от крови. Мощная тень подскочила, оттащила и стала бить по лицу. «Ерохин! Ерохин!» Еще один звонкий удар, от которого загудела голова, но прояснилось зрение. Он лежал рядом с плоским камнем. С острова угла стекали капельки крови. Командир навис над Ерохином и сильно тряс за плечи. Голова у юного диверсанта болталась так быстро, что мир превратился в калейдоскоп из грязно-серых красок со сколками голубого неба. «Ну, будет, будет!» — остановил Довлатова Шенкевич. «Всю душу из мальца вытрясешь!» «Добро приклався!» — сказал Тарас, оценивая количество крови на камне. «Як бы не было с трусу!» «И за что твой анэн так с тобой?» — спросил Алелека, помогая Ерохину подняться. «Рассердил ты его, однако». Голова гудела и кружилась. «Если бы не плечо Шинкевича, который опёрся Ерохин, то он бы упал и ещё раз ударился о камень». Старшина сделал вид, что ничего не заметил. «Он в порядке». Подошёл капитан Вебер и огляделся. «Мы нашли искомое. Теперь нужно выяснить, что произошло и куда делась предыдущая разведгруппа». «Предыдущая группа?» – переспросил Шинкевич. Ерохин тоже уставился на скольда, как и лейтенант Довлатов, не сводивший с бывшего одноклассника, ошарашенного взгляда. Снайпер почесал мушкой Мосинки нос, немного прошелся вокруг, внимательно приглядываясь к следам, и задумчиво произнес. би тут, Буф! Спочатку одни с иншами, по Тим Треть изъявився! Алэх, то не разберу! Дивные у нее следы! «Не людски? Кули назад в чеси неверушима, то и не дезнаемыся!» «Он сможет!» — капитан Выбер кивком указал на Алилека. Чукча -чук добродушно улыбался, как ни в чем не бывало. Однако погода резко изменилась. Небо заволокло, и туман вновь наполз на лагерь, наваливаясь молочными клубами на переулки между палатками. Следы неизвестного боя скрылись за пеленой, будто ничего и не было. Вместе с туманом пришел запах смерти и гнили. Ерохина пробрала дрожь, хоть он и не замерз. Может, он простыл, когда упал в болото, или это последствия удара? Нет, что-то другое. Нехлебко наклонился и на ощупь собрал несколько гильз. «Точно, могу сказать!» Начал он, подбрасывая блестящую горсть. «На табер напав захи наших!» «Ось Хильзы — вид ППШ, ППС, Мосина, а ось вид Шмайсера немецкого окулемета. Не бреши наш чекист! Булащи одна хрупа!» Капитан Вебер нахмурился, глядя на наползающий туман и нащупал рукоять ТТ в кабуре на поясе. «Нужно действовать быстро», — сказал он. «Алелека, мне известно, что ты потомственный шаман». «Ваш народ преуспел в обрядах для путешествия астрального тела». Лейтенант Довлатов скрестил руки на груди. «О чем это он, Алилека?» Чукча нахмурился. На его лице это выражение смотрелось неестественно и чужеродно. Ерохин успел привыкнуть, что пулеметчик всегда немного улыбался. «Партия не любит, когда Чукча занимается шаманством, однако...» «Товарищ сержант, у нас нет времени слушать историю вашей семьи» оборвал Алелека Аскольд. «Нужно действовать быстро. Что вам нужно для обряда?» Чукча задумчиво уставился в пасмурное небо. Он прикрыл глаза и едва заметно зашевелил губами. У Ирохина почему-то засосало под ложечкой. «Кое-какие ингредиенты у меня есть, однако», сказала Алелека. «Травы найдем на болоте, но... нужен человек с сильным НН, который проведет его». Нехлебко сделал шаг вперед... И стукнул прикладом мосинки о землю. я «Яхотовей! Бьюсь об заклад! Энен наибильщий и насильнейщий! А шо це?» Чукча улыбнулся прежней улыбкой. «Энен на мой народ зовет духа покровителя. У тебя сильный Энен, однако. Но не настолько». «Як це!» — возмутился снайпер. «Та я за раз покажу! Сам переканаешься!» «Отставить!» — буркнул лейтенант. «Элелека!» «Твои шаманские штучки мы еще обсудим. Среди нас есть достаточно сильный этот... Э, как его? Дух-покровитель». «Так точно, однако?» — сказал Чукчи с улыбкой посмотрел на Ерохина. Но глаза его оставали серьезными. Ерохин поюжился. предчувствие не обмануло. Сначала хотят из отряда выгнать, а теперь требуют какой-то энин. «Откуда ему взяться у рыжего юнца только из учебки?» «Все, что у него было, это порткиды, и все. Форма и так озенная, и будто забыли об одной важной детали. Он не может говорить». «У тебя очень сильный нэн Он проведет, но ты его обидел, однако». «Придется мириться, дорогой». Лелека опять улыбался, но уже по-доброму, с хитрецой в узких глазах. «Зачекай ты, товарищи шаманы!» — вмешался нехлебко. «Ну, зроби тебе обряд! Ну, повернеться, Рохин!» А яквин вам расповесть, бачив На листочку художний переказ напиши». Довлатов, чуть приподняв брови, взглянул на Аскольда. «Я прочитаю его мысли», — сказал капитан Вебер. <как> <как> <как> <как> «Чего?» — прокашился нехлебко. «А я знал!» — довольно потер руки Шинкевич. «Не с простотой чудик пленный проснулся, будто из ведра укатили, когда этот к его лбу двумя перстами своими приложился». «Понял я, что чекист наш темнит. Да решил, из ума старый выживаю просто». выбер позволил себе короткую самодовольную усмешку. «В наблюдательности вам не откажешь, товарищ старшина. Хорошо, что язык за зубами держали. В ином случае пришлось бы вас убрать». «А давай, чекист, хоть сейчас. А я, Семена Питри мою». «Ну не репенца, Семенушка, буляча не буды. Так, товарищу капитан?» Хлебка мгновенно закатал рукава и схватил Шенкевича сзади. Аскольд снова улыбнулся. «Отставить балаган!» — ревнул лейтенант. «Нам обряд нужно провести, а не цирковое выступление. Если у Ирохина сильный НН, чтоб его!» И Ирохин развел руками в стороны. «Знать бы, где взять этот НН!» Аскольд, прищурившись, смотрел на рядового и тихонько кивал своим мыслям. «Для Ерохина это хороший шанс, вопреки всему, остаться в отряде, доказать свою полезность». «Ладно, разберемся», — громко сказал лейтенант и оперся ногой о камень. «Алилека, бери Тараса Семеном мы ищите нужные травы. А мы пока еще осмотримся и костер разведем, а вось туман разгонит». Чукчев выдвинулся первым. Шенкевич закинул Мосинку на плечо и сказал, поглядывая на Ерохина, «Вы тут ходите осмотрительно». «Я пару растяжек снял. Могут быть еще. Ча не все палатки обошли». Развернулся и ушел. За ним последовал Тарас Нехлебко, бормоча на ходу. «Ось повернемося завданя. Я так ухрипну юшку прихотую. Ммм, пальчики оближить. Треба тельки хребев буду на Пишли Пишлив же. А знай ты, яки у нас на Донбассе били хрип». «Та помолчи, без тебя жрать ходца», — отвечал ему голос старшины. Ерохин, чтобы побороть волнение, собрал дрова в казарменных шатрах. Вскоре уютно загорелся костер, разгоняя болотную хмарь. Живое пламя дарило тепло. Даже короткий взгляд на огонь заставлял улыбнуться и почувствовать себя дома, возле жаркой печки, из которой вот-вот покажется противень с пирожками или горшок ароматной каши. Ерохин улыбнулся воспоминанием. «Вернулись капитан Вебер и лейтенант». Опять они о чем-то спорили. Выбер отошел камню и стал изучать знаки. Довлатов отвязал пленного от дерева и посадил возле костра. «Молодец, Ерохин!» — сказал он. «А ты, Снегурочка, давай оттаивай и рассказывай, что здесь было!» Но солдат в грязно-окровавленной форме молчал и неотрывно смотрел на Ерохина. У Александра в который раз побежали мурашки по коже от его взгляда. «Вот как, значит». Лейтенант проверил, хорошо ли связаны руки у пленного за спиной. «Ничего, заговоришь еще. Расскажешь, почему с немцем братался и против своих пер, предатель!» «Это германские руны». Вдруг произнес капитан Вибер почти без немецкого акцента. видимо он появляется в минуты волнения. Я изучал их в Мюнхенском университете». «Значит, вот куда ты после школы пропал, Асик». Едва слышно пробромотал лейтенант, прикидывая, что занят костром. Но Выбер услышал. Да, именно туда, Дмитрий. Эти руны набиты здесь не вчера. Не думал, что германские племена заходили так далеко на восток. Но германские, германские, что с того-то? Они бежали, когда в Европу пришло христианство и привели сюда своего бога. Приносили ему жертвы. Много жертв. А в обмен получали защиту и благоденствие. «Чушь антинаучная. И чему вас в Германии только учили?» Капитан Вебер хмыкнул в ответ на неверие давлатова и замолчал. «Лучше расскажи, что командование хочет здесь найти», — обернулся лейтенант Каскольду. «Это секретное». Пленник вскочил, оттолкнул Довлатова и закрутил головой по сторонам. «Он идёт!» — запромотал он. Идет! «Он идёт! Он идёт!» «Кто? Кто идёт? Как его зовут?» Вебер мгновенно оказался возле безумного солдата, отпихнув Ерохина. Рядовой чуть не упал в костер. Капитан тряс пленника за плечи, но тот все твердил свое, а в глазах его плескался первобытный ужас. Вебер потерял всякое самообладание и кричал. «Кто? Кто идет?» Вдруг солдат замер, и взгляд его стал осмысленным. Глупо улыбнулся и сказал. «Он!» Веревки, связывавшие руки солдата, упали, источая дым. Пленник медленно рожал ладонь, и из нее же выпал уголек. Ерохин поморщился. Кожа была обожжена так сильно, что отслаивалась, обнажая голое мясо. Безумец схватился за рукоять ТТ, торчавшую из кобуры капитана, и попытался выдернуть. Он бы вытащил, но подоспел до влатов и перехватил его руки за спиной. «Ну и силище!» – простонал лейтенант, ужасе от усилия. «Помогай, Ерохин!» Рядовой подскочил к дерущимся и схватил одной обезумевшего разведчика за запястье. Другой пытался рожать пальцы, сомкнувшись на рукояти пистолета, но безуспешно. Кожа слезала кусками и ужасно скользила. Тошнота подкатила к горлу Ерохина, но он смог взять себя в руки. Вдалеке грохнул выстрел. За ним второй. Глухо застучал пулемет Алилека. Все рефлекторно повернули головы в сторону звуков. Ерохин почувствовал, как у него что-то вынимают из-за пояса. Посмотрел. Пленник держал в руке штык Ерохина. «Он придет за тобой!» Прошептал безумец и воткнул штык себе в подбородок. Кровь тугим фонтаном брызнула в лицо Ерохина. Рядовой отскочил. В следующее мгновение пленник обмяк, его глаза погасли, и он повис на руках лейтенанта безвольной куклой. Выстрелы тоже смолкли. Давлатов посмотрел на Ерохина. «Ерохин, твою мать, ты!» – начал он, набирая воздуха в грудь. «Не я!» – хотел воскликнуть юнец, но слова застряли в горле, как и всегда за последнюю пару лет. «Это не он, лейтенант!» – сказал Вебер. Он хладнокровно отряхивал плащ от кусочков кожи умершего. Довлатов аккуратно положил обмякшее тело возле камня. Казалось, пленник просто уснул. Если бы не кровь, заливавшая гимнастерку сошедшего с ума бойца. «Зачем он это сделал?» – задался вопросом лейтенант, стоя рядом с погибшим. Он снял каску, стянул пилотку и сжал ее в кулаке. Через мгновение Довлатов подобрался и скинул с плеча ППШ. «Узнаю, почему стреляли, ждите здесь». «Скоро и так узнаем», – сказала Аскольд, глядя в сторону. Два бойца шли между палаток, по очереди прикрывая друг друга от невидимого противника. Они двигались бесшумно, лишь слегка обрятал сошками пулемет алилека Лека. «Ушли, кажись», – измученно пробормотал Шинкевич, подходя к костру а Лилека рядом и уставился в огонь. Его лицо застыло в горестной маске. Глаза сощурены, губы сжаты, а их уголки смотрят вниз, скулы напряжены. Чокча положил подле себя обмотанную грязными тряпками винтовку нехлебка. Дула ППШ Давлатова упиралась в лоб капитана Вебера, Шенкевич повис на одной руке командира, а Ерохин на другой, пытаясь спасти лейтенанта от опрометчивого шага, о котором он очень горько пожалеет. Но даже под двойным весом Довлатов не дрогнул. Как не дрогнул и Вебер, смотревший на Довлатова убийственно холодными глазами. Его губы изогнула горькая усмешка. Ерохин хотел позвать Лелека на помощь, но Чукча продолжал сидеть и смотреть в костер. На коленях у него лежала винтовка снайпера-нехлебка, который не вернулся из похода за травами для обряда. «Говори!» – почти кричал лейтенант, его шрам на лице побелел от гнева. «Что у нас за задание? Кто убил Тараса? Клянусь, если скажешь секретная информация, я выстрелю!» Аскольд молчал и так же холодно смотрел на лейтенанта. Неужели тем самым хотел его остудить? По мнению Ерохина, эффект получался обратный. «Командир, перестань!» – прошипел Шенкевич. Он все еще пытался оттащить Довлатова. «Мы должны продолжить задание, товарищ лейтенант. Мне жаль вашего бойца. Но это приемлемый ущерб». Слова выбера тяжелыми камнями упали под ноги диверсантам. «Приемлемый ущерб!» – кричал Довлатов. «Эти солдаты! Моя семья! Смерть твоих родителей тоже будет для тебя приемлемой!» На их родителей убил Гитлер. Лейтенант пыхтел, закипая все сильнее. Вдруг отскочил, столкнув лбами Ерохина и Шенкевича. Закричал и бросил оружие об землю. К счастью, чудом обошлось без выстрелов. чтоб тебя!» оскольд Ерухин стал потирая шишку, и помог подняться Шенкевичу. Тому досталось сильнее. «Митя, ты хороший командир. Ты прекрасно знаешь, как важно выполнять приказы!» Говорил капитан Вибер с ничего не выражающим лицом, но голос его потеплел. «Не митькай мне тут аскольд! Не можешь ты митькать больше! Я даже не знаю, где его искать, чтоб не пустым гроб хоронить!» Я как в потьмах бреду с твоим заданием. поди туда, не знаю куда. Что это за лагерь? Что мы здесь делаем? Отвечай, проклятый! выбер вздохнул и спрятал лицо в ладонях. Ты умаешь, мне нравится все это, Дима? Нравится жертвовать людьми ради приказов. Немецкий акцент слышался сильнее. Тогда зачем, Асик? Ты сам знаешь. Если не выполнять приказы то погибнет куда больше, чем группа разведчиков и один снайпер по фамилии Нехлебко. Лейтенант сжал кулаки, при взгляде на Выбера разжал их и сник. Даже в размерах будто уменьшился. Выбер отнял руки от лица, вытер глаза и продолжил ледяным тоном. «Все, что вы сейчас услышите, умрет вместе с вами. Это настолько серьезно?» «Да, Дима. «Любой слух о происходящем может посеять панику в рядах Красной Армии. Вы готовы хранить эту тайну даже от самых близких людей?» Ерохин кивнул. Ему было легко согласиться. Близких у него не осталось. Шенкевич задумчиво покусал себя за усы, сплюнул, но тоже кивнул. А Лилека все так же смотрел в костер. Выбер оглянулся на него но не стал требовать словесного согласия или кивка. И так было ясно. Для бойцов отряда самые близкие люди – боевые товарищи. Этот лагерь разбило подразделение «Аненербе». «Ане... кто?» – спросил Шенкевич. «Аненербе», – выбор был терпелив, – «организация в составе СС, которая занимается поиском нетрадиционных способов победить Советский Союз». «И Гитлер верит в эту чушь?» Лейтенант скорчил гримасу презрительного удивления. «Может, он еще и к гадалкам ходит?» Совсем недавно у Гитлера случился кризис веры. Когда мы сломали хребет нацистам под Сталинградом?» «Именно», — Вебер вздохнул. «Гитлер готов поверить во что угодно. Лишь бы это принесло ему победу. Суперсолдаты, ракеты, новейшие танки и даже демоны». «Да ну, брось брехать!» – возмутился Шенкевич. «Не можешь, здравый человек, в такое верить! Он бы еще домового воевать отправил! Тьфу! Пропащий!» «Подожди, Асик, подожди!» – затряс головой Довлатов. «Какие суперсолдаты! Какие демоны! Это просто не может быть правдой!» «Я бы и сам не поверил. По донесениям наших агентов, Гитлер вкладывает огромные суммы в исследование «Аня Нербо. «Мы не знаем, с чего именно они хотят добиться, но я уверен, дыма без огня не бывает». Выбер сил на камень рядом с мертвым пленником. «Ты сам видишь, что здесь происходит. Что дело нечисто, ясно стало сразу. Но чтобы настолько, прости, Аскольд, пока не увижу своими глазами, не поверю». «Я выстрелил в него всю обойму», — вдруг заговорила Лилека, не отрывая взгляд от костра. Оранжевые языки пламени плясали в его глазах. Ерохин отшатнулся. Чукча изменился. Он больше походил на мрачного богатыря и страшных сказок, чем на добряка алилека А он просто ушел. «Что это было?» – оживился Аскольд. «Что ты видел?» «Келли!» «Злой дух, однако!» «Как он выглядел?» алилека помотал головой. «Тень, тумань!» «Огромная!» «Как дерево, однако». И больше ничего». «Больше ничего?» Довлатов ухватился за последнюю фразу Чукчи, как утопающий за соломинку. «Ты видел Тараса?» «Нет, однако». «Когда я выстрелил в Кэлли, он ушел. Мне хлебка там не было. Только...» «Вот». А Лилека сжал в руках винтовку снайпера. Довлатов вадушевился. «Слушай мою команду! Приказываю!» «Рядового нехлебка считать живым! Мы найдем его, ребята, и вытащим! Пусть хоть сам черт на пути встанет!» «Подожди, Митя!» осколь взял за локоть лейтенанта. «На войне самое ценное оружие — информация. Проведем обряд и определим, с кем или чем имеем дело. Если изыскания ННР успешны, Ставка должна знать об этом. Кэлли не даст нам уйти, однако!» да Довлатов кивнул в ответ Алилека. «Значит, мы должны победить, спасти нехлебка и выбраться отсюда!» На кривую ветку дерева села красная пустельга. Та самая, что совсем недавно пыталась выцарапать глаза Ерохину. Он с опаской покосился на нее, но птица сидела неподвижно и просто смотрела. Бесшумной тенью рядом появился Чукча. нн.н негромко сказал он, — «твой, однако». «Алелека!» – позвал лейтенант. «Вам удалось собрать травы для твоего обряда!» – чукчи -чук кивнул. «Так точно, однако!» «Тогда начинай!» Алелека сидел через костер от Ерохина. В сгущавшихся сумерках фигура чукотского шамана выглядела зловеще. Оранжевые языки пламени плясали на лице и отражались в глазах адским огнем. С наступлением вечера туман все сильнее наползал на лагерный городок Аненербе, наводнял проходы между палатками и стеной обступал ритуальную поляну. Он бы просочился и дальше, но сила чукотского обряда не пускала его внутрь. Рыжая птица тревожно пищала на ветвях дерева. Ерохина била зноб. Рядовой боялся до ужаса. Ему предстояло испытать на себе силу чукотского шамана, а слова Алилека, что он делает это впервые, уверенности в успешном исходе не добавляли. Шинкевич и Довлатов тоже сидели возле костра и с любопытством следили за чукчей. Они оглядывались то на Ерохина, то на Алилека, то друг на друга, и в их взглядах тоже не было понимания или уверенности. Аскольд бродил вокруг и исследовал границы тумана. Костер для Ерохина выглядел переходом между мирами, между старой жизнью и новой. Он не знал, что ждет на той стороне, и ужасно боялся. Вдруг Алелека запел. От неожиданности оскольд вскрикнул. Он проверял остроту иглы патефона и неловко дернулся, когда услышал звуки пения. Алилека пел странную монотонную песню и подкидывал в костер травы и порошки. Пламя плясало и вспыхивало колдовскими огнями синего, зеленого, красного цветов. Вместе с песней в круг костра пришла тундра. Ерохин чувствовал запахи северных трав, еловых иголок и дуновения ледяной метели. Он не задавался вопросом, как это возможно. Возможно, и все. Рыжая пустельга пронзительно закричала и вспорхнула с ветки. Ерохин испугался, что она опять попытается выклевать ему глаза, и оглянулся на нее. Птица исчезла. Когда Ерохин обернулся к костру, прямо перед собой увидел лицо алилека нависшее над пламенем. Шаман сдул с ладони порошок, и Ерохин Погрузился во тьму. В темноте перед лицом Ерохина зависла пустельга. Она быстро махала крыльями, чтобы оставаться на одном месте. Юноша испуганно закрылся от неё, но птица не напала и продолжила висеть в воздухе, словно чего-то ожидая. «Куда мне идти?» – спросил Ерохин и вздрогнул. «Здесь он мог говорить. Мысли в этом месте громче выстрела танка». Ерохин не чувствовал дуновения воздуха открыли в пустельги. Не слышал ни единого звука и как будто парил в абсолютном нигде. Темнота, тишина и рыжая птица. Но она никуда не вела рядового, просто висела в воздухе, слегка покачиваясь. «Так что мне делать?» Пустельга пролетела маленькую мёртвую петлю и снова зависла в ожидании. «Чёртова птица!» Машинально буркнул Ерохин. Пустель, горыжий молнии бросилась к его глазам, он даже зажмуриться не успел. Но птица остановила когти на таком малом расстоянии от зрачка, что волосок не проткнётся, и отлетела обратно. Да что я тебе сделал? закричал Ерохин в отчаянии. Вспомнил слова Лилека. Она мой НН, и я ее чем-то обидел, подумал Ерохин. Он набрал полную грудь воздуха, чтобы выпалить все слова прощения разом, и выдохнул. Оказалось, это не так просто. Из-за пустельги он чуть не утонул в болоте, разбил голову, садина до сих пор болела. И непонятно за что, чем он ее обидел. Или этот его НН то, почему так ужасно к нему относится? Остается надеяться, что позже он найдет ответ. «А пока я прошу прощения, если обидел тебя. Признаюсь, я не ведаю, в чем моя вина, но обещаю, что узнаю и обязательно заглажу ее». Птица висела в воздухе и внимательно разглядывала его лицо. Как будто пыталась узнать, врет он или нет. Видимо, удовлетворенно результатом полетела вперед. Ерохин замешкался всего на секунду, но ее хватило, чтобы птица превратилась в рыжую точку и бросился за ней. Ерохин бесплотной тенью бродил между палаток. Лагерь казался пустым, но повсюду горели факелы. Особенно много их стояло в центре. Там же собрались все люди. Ерохин чувствовал опасность, но если оставить все как есть, то станет еще опаснее. Он не мог понять, откуда это странное ощущение, но его правдивость не вызывала сомнений. Ерохин пошел туда, куда ему меньше всего хотелось. Он узнал ритуальную поляну. Хоть это было непросто. Вокруг нее горели факелы. Повсюду стояло странное, незнакомое ему оборудование. На камне лежал распятый человек и истекал кровью. Весь лагерь собрался на этой поляне. В её центр смотрела сотня солдатских ружей. Около распятого стоял патефон и громко произносил слова мертвого языка. Он не слышал их так давно, но сейчас они желали ему зла. В центре суетились несколько человек в белых халатах поверх черных кителей с молниями на воротниках. Они держали в руках приборы, которые мигали разноцветными огнями. Люди возбужденно перешептывались. Один, видимо, с самой главной фуражки со знаком смерти, довольно улыбался. «Эрвербатхерзайн! Эркомдшон!» – закричал один из белых халатов. В круг света что-то упало. «Гранаты!» – разнесся крик над ритуальным капищем. Огненные росчерки разорвали темноту. Загремели ружья, застрекотали пулеметы, полетели гранаты и мины Земля вздымалась от взрывов Приборы искрили и горели, факелы падали А рядом с ними валились убитые солдаты Кровь пропитывала землю «Найн!» – иступленно закричал главный фуражки «Зетс даст ритуальфорд» Несколько солдат телами закрыли патефон «Ура, товарищи!» Раздался с боевой клич. «В атаку! За Родину! За Сталина!» В лагерь ворвались десятки человек. Кто в форме, кто в уфайке или ватники «Остановим кощунство врага!» Кричал тот же голос. Солдаты и партизаны убивали врагов без разбора. Гремели выстрелы, пули вгрызались в тела, ножи рассекали плоть. Ночь наполнялась предсмертными хрипами и криками ярости. Но Патефон не замолкал. Ерохин почувствовал смесь страха и ярости. Не владея собой, он кинулся в центр лагеря. Его когтистые лапы раскидали людей в стороны. Ноги втаптывали тела в грязь, кровь лилась рекой. Выстрелы, крики, хрипы, хруст костей – всё слилось в какофонию смерти. Ерохин наслаждался каждой частичкой давно забытых ощущений. «Больше крови! Больше ярости! Больше смертей вашему богу!» Рыжая пустельга явилась из ниоткуда и вцепилась ему в глаза. Ерохин снова упал в темноту. Крики, кровь, смерть, боль и бесконечная ярость. «Прочь!» – вопило естество Ерохина. «Это не я!» «Рядовой, слушай мою команду! Приказываю очнуться!» Тьма взорвалась тысячей алых звезд. И Ерохин открыл глаза. Щека нещадно болела. «Очнулся, наконец!» – склонился над ним Довлатов. «Тебя трясло, будто заголенные провода взялся. Еще птицы это проклятая еле отогнали!» «Ну ты как?» Ерохин попробовал подняться, и подоспевший алелека помог ему сесть. Костер почти догорел, и Шинкевич подбросил дров. «Пей, сказал он, протянув кружку с ванючим отваром. «Легче станет!» Только сейчас Ерохин понял, что у него болит голова, а во рту появился металлический привкус крови. Похоже, прикусил язык. Его всего трясло, как в лихорадке. Перед глазами еще стояли кадры кошмарного видения. Смерть людей, зловещий ритуал, взрывы гранат и бесконечная трескотня выстрелов. Ощущение невыразимого ужаса не покидало его. Глоток горячего густого зелья чукчи, обжигающим комком упал в желудок. Ерохина полегчало. «Готов?» – спросил капитан выбер присев рядом. И Ерохин сделал еще один большой глоток и выдохнул. «Готов», — хотел сказать он, но слова, как обычно, застревали в горле. Поэтому просто кивнул. Холодные пальцы капитана коснулись его виска. Сначала ничего не происходило. Ерохин успел подумать, что так, наверное, и должно быть. Прохладное прикосновение, вонючий отвар, снимающий боль. Плечо товарища. Но затем его будто пронзил электрический разряд, и видение жутким калейдоскопом пролетело перед взором. Так же быстро, скомканно и непонятно, если крутануть виниловую пластинку на проигрывателе. Зрение вернулось к Киерохину, и он увидел, как капитан Выбер со стоном оседает на землю рядом с ним. Его била крупная дрожь, а глаза закатились. Пугающее зрелище, но несколько минут назад он выглядел не лучше. Шенкевич понюхал кружку в руке Ерохина, сморщился и спросил. «Гадость! Еще есть? Кажись, надо будет!» Ерохин с облегчением протянул остатки старшения. сколь очнулся. Он глубоко и часто дышал, а в глазах полопались капилляры. Шенкевич протянул в Эберу кружку с варевом, от которой тот, едва почуяв аромат, отшатнулся. Довлатов помог подняться Аскольду и опереться на себя, закинув руку на плечо. «Все хуже, чем я думал», — слабый голос Выбера едва пробивался сквозь потрескивание костра. «Я знаю, чего ты боишься, Ерохин, но это был не ты». «О чем ты, Асик?» «Он видел демона». «Был им. Похоже, ННР бы удалось совершить ритуал». «Тьфу, бес их задери!» — возмутился Шенкевич. «Чтоб их всех приподняло до да разорвало!» Выбер слабо кивнул. «Об этом можете не беспокоиться, товарищ старшина. Они свое получили. К несчастью, как и предыдущая разведгруппа». Осколь закашлялся я, хрип. Знаками попросил попить, да Владов дал ему свою фляжку. «Спасибо». «Из увиденного товарищем рядовым предполагаю, что отряд слишком поздно узнал о ритуале» был вынужден действовать по обстановке. Они приняли решение объединиться с группой партизан и атаковать лагерь Ананербе. «Нет!» – прошептал Шанкевич. «Токму не говори!» «Все погибли!» – кивнул Аскольд. «Все до единого. Кроме разведчика и немца». Капитан выберв взглядом указал на тело мертвого пленника возле ритуального камня. «То есть?» – начал Довлатов. «Они призвали демона?» «Предполагаю, да. И не просто демона, а Фелиса В наше время он известен как Мефистофель, один из ближайших сподвижников сатаны. Раньше он был темным германским богом. Позже примкнул к адскому воинству. Повисло ошарашенное молчание. Никто не знал, что делать в такой ситуации». Прежде им не приходилось сражаться с потусторонними силами. Партия учила, что этих сил просто не существует. Первым очнулся Шинкевич. Он зло сплюнул на землю. «Ежели правда?» – старшина вытащил на крестик. «Я этого демонюку так свинцом нашпегую что сатана на порог не пустит!» «И спасем товарища снайпера», – нарочито холодно сказал Веберр. «Он мне должен товарища-старшину поддержать!» Шенкевич самодовольно осклабился. «Ну, попробуйте, чертяки, когда выберемся старшину на зуб!» Ерохин почувствовал, что бойцы воспрянули духом. Появилась маленькая, но надежда. А это уже что-то. Можно работать. И сам он ощутил прилив сил и решимости встретиться с демоном лицом к лицу оставить Опять балаган устроили!» – беззлобно ругался Летина давлатов «Про снайпера ты верно», – подметил Асик. «Но между нами не хлебка-демон. И не просто демон, а правая рука Люцифера, если я правильно понял». Вебер кивнул. «Значит, нам нужно его как-то убить. Но у нас нет ни танков, ни артиллерии для такого боя. Я вообще не представляю, что вся Красная Армия может поставить против Мефистофеля». «Ставка вряд ли учитывает нашествие демонов в планах». «А вот здесь ты ошибаешься, Дмитрий», — хмыкнул капитан Выбер. «Но есть истина в твоих словах. Демона почти невозможно убить. Одним отрядом дело точно не обойдется. Проще будет вернуть его назад, обернув ритуал вспять. Но сперва я должен кое-что обсудить наедине с нашим новобранцем». Капитан оглянулся на Ерохина. Но не успел ничего сказать. Из тумана донесся зловещий громоподобный рев, от которого кровь стыла в жилах. «К бою!» – приказал лейтенант, выхватывая ППШ – А Лилека бросил в костер новую порцию отвара, которую он решил приготовить на всякий случай, отчего огонь вспыхнул ядовито-сиреневым светом и упал на землю, поставив на сошке пулемет. Ерохин встал и прицелился в сторону, откуда донесся рев. Винтовку его самого еще покачивало. Шенкевич уперся прикладом Мосинки в плечо и скосил глаза на СВТ Ерохина. «Хороша винтовка, да больн приходливо». «Я с моей Мосинкой и в снег, и в грязь. Первую мировую прошел, и вторую пройду». Он любовно погладил затвор оружия. Дол сильный ветер, нагоняя туман. Костер едва теплился, и круг света становился все меньше, а стена тумана все плотнее. «Кто-нибудь видит противника?» – спросил Довлатов. «Нет, однако», – ответила лека «Митя», – подал голос Аскольд, – «он был слишком слаб для боя». «Только не уходите никуда! Действуйте осмотрительно!» – лейтенант кивнул. «Старшина, дай свет! Не видно низги!» Шенкевич достал из сумки ракетницу и в небо устремился осветительный патрон. Кроваво-красный огненный шар разогнал туман и темноту. Между палатками на краю поляны стоял он. Монстр, чей адский вид не поддавался осмыслению. Такое просто не могло родиться в обычном мире. Ветвистые рога упирались в небо, когти блестели запекшейся кровью. За спиной размахивали, разгоняя туман, огромные крылья, сотканные из тьмы. И оранжевые прожилки ветвились по черному телу. Глаза твари горели огнем преисподней и возвышались над палатками. Вид демона потрясал воображение. Ерохин смотрел на него во все глаза, но разум, словно пытался объять необъятное, осознать жизнь, рожденную по другим, нечеловеческим законам. Первым взял себя в руки лейтенант давлатов и скомандовал. «Огонь!» — шептал ППШ, цокол пулемета Лилека, грохотали мосенко шенкевича и СВТ Ерохина. Даже капитан Вейбер стрелял из пистолета, целясь, насколько хватало сил. Огненный рой устремился к демону, но ни одна пуля не смогла ранить его. Они рикошетили, врезались в черную плоть и падали или улетали в молоко. Тварь даже не шелохнулась. Звякнула последняя гильза и сухо щелкнул затвор СВТ. Ерохин трясущимися руками стал перезаряжать винтовку. Попыша тоже замолчал, и лейтенант возился, вставляя новый диск. Шункевич отстреливал уже вторую обойму из Мосинки, а Леле коложал пули короткими очередями прямо в голову демона, не причиняя ему вреда. Да его поле не берут!» – кричал Шункевич. Вот бы мне сейчас СВТ, я бы задал ему жару. Не поможет однако — повторила Лелека. Демон не стал ждать, пока диверсанты еще что-нибудь придумают, и бросился в атаку. Рывок, и он возле Ерохина. Удар лапы на отмышь отбросил рядового на камень. Винтовка упала рядом. «В спину стреляй!» — направлял бойцов до Довлатов. Алелека попытался встать, но демон прыжком подскочил к нему и ударил когтями. Располосованный Чукча перевернулся в воздухе и вместе с пулеметом рухнул на палатку. Демон боднул головой подскочившего лейтенанта. Давлатов кубарем откатился с поляны и утонул в тумане. «Если так пойдет дальше», промелькнула мысль у Ерохина, «то всему отряду конец». Ерохин прямо стрелял в тварь, надеясь, что хоть одна пуля найдет цель и вкусит демонской крови. Опять щелкнул затвор, выскочила гильза. Ерохин потащил из-под сумка последнюю обойму и выронил ее. Демон даже не обратил внимания на Шенкевича. Старшина попытался ударить прикладом, но тварь взмахнула крылом, и тот отлетел в туман следом за лейтенантом. «Старшина!» – закричал рядом с Ерохином Аскольд, вскочивший на камень. «Я!» – слабо донеслось из тумана. Демон смотрел Ерохину в глаза. Страх парализовал юнца. Тварь медленно приближалась, наслаждаясь моментом. «Освети ракетницу!» «Как?» «Воткни крест!» «Это ослабит демона!» Монстр подходил все ближе. Капитан чертыхнулся, перезарядил ТТ, схватил его двумя руками и навел на врага рода людского. Один за другим раздались три выстрела, и пули вонзились в тело демона. От неожиданности тварь взвыла. Ерохин только сейчас заметил на рукояти пистолета выгравированные кресты. Аскольд выстрелил еще, но демон спрятался за крыльями, и пули отскочили от перепонок. «Эй, черт поганый!» – крикнул шенкевич Он стоял позади монстра, взведенной ракетницей. Из сигнального патрона торчал маленький нательный крест. «Это за Тараса!» – сноб огня впился в черный хребет между крыльями. Тварь оглушительно взвыла. Пришлось зажать уши, чтобы сберечь их. Огонь! Летенант Давлатов поднялся из тумана. Из уголка рта вилась стройка крови. Его ППШ вновь зашептала, плюяв демона свинцом. Грохнула Мосинка Шинкевича. Ожил пулемет Алилека. Окровавленный чукосский богатырь, оскалив зубы, стрелял от бедра. СВТ Ерохина приятно отдавала в плечо при каждом выстреле, а пули услаждали слух с чавкающим звуком, вспарывая демонскую кожу. Сердце Ерохина пело яростную песнь. Рев боли сотряс палаточный городок фашистов. Мефистофель открыл пасть и выпустил вверх столб адского пламени, разогнулся и ударил в землю когтистыми лапами. Сильная вспышка ослепила Ерохина. Когда глаза снова привыкли к темноте, Ерохин увидел все тот же лагерь Аненербе. Несколько палаток горело, на других прибавилась дыр от пуль, но больше ничего не говорило о том, что мгновение назад здесь развернулось... Жаркая схватка. Лейтенант, старшина и Алли исчезли вместе с туманом. Аскольд устало опустился на камень рядом с Ерохиным. Этого я и боялся. Мы не успели. осколь сидел на камне, и разреженный пистолет ТТ с крестами вместо звезд на рукояти лежал рядом. Из дула еще шел сизый дымок. Капитан, подставив лицо ветру, смотрел на чистое небо с мирядом сверкающих звезд. И ничего не делал. Ярохин не понимал, почему. В нем еще говорила ярость боя. Он видел, как пули его винтовки дырявили демона. Так отчего сейчас капитан вел себя, будто все кончено? Боевые товарищи, друзья, братья. Новая семья Ерохина со своими ссорами и шутками исчезла. «Нужно что-то делать. Спасать ее!» Ерохин вскочил и схватил за грудки оскольда С неожиданно появившейся силой поднял его в воздух. Он многое хотел сказать Веберу. Что чекист просто трус. Что своих не бросают. Что есть надежда, пока они живы. Что друзья ждут их помощи. Но слова... Забили глотку. Вместо яростной тирады Ерохин смог выдавить только мычание, полное горя и боли. Так они стояли посреди ритуального камня, возвышаясь над разрушенным лагерем. и Языки пламени извивались в их глазах. «Отпусти!» – сдавленно прошипел Вебер. Ерохин почти отбросил капитана. «Успокойся, рядовой! Я не хотел говорить, но у этого демона есть тайник, в котором он прячет жертв. Нам, пусть и необычным, но людям, в него не попасть. А даже если сможем...» Выбер спрыгнул с камня поддал ногой какой-то железяке. «Что мы можем сделать? Нам не хватит огневой мощи победить самого Мефистофеля». И Ерухин злобно и презрительно уставился на Аскольда. «Да...» «Ты нужен демону. Я знаю, почему. Мы можем выманить», — задумался Аскольд, не обращая внимания на вопрошающий взгляд Ерохина. «Попасть к нему в плен. Но что дальше?» Наконец капитан заметил немой вопрос в глазах рядового. «Непростой немец убил твою семью», — вздохнул он. «Он был одержим демоном. Хотел убить и тебя, но ты сбежал. Он оставил метку. Ты, Ерохин, для любого демона стал лакомым кусочком. И я взял тебя на задание. Твоя особенность открывает определенные перспективы. Да, я долго изучал демонов. А твоего ищу уже очень давно. Но потерял след. А теперь абсолютно все мои знания бесполезны. Аскольд растерял былую холодность, и его щеки раскраснились от гнева. «Нам не выполнить приказ!» Каждая клеточка тела Ерохина противилась просто сдаться. Он схватил капитана за рукав, пальцем больно ткнул себя в грудь и помахал руками, как крыльями. «Твой дух-покровитель силен, тут ты прав. Но даже ему не одолеть демона». Аскольд отмахнулся. В словах Выбера не виделось и тени надежды. Ерохин чувствовал, как отчаяние запускает холодные щупальца внутрь и медленно сдавливает сердце. Неужели так все и закончится? Они ничего не могут противопоставить демону. Он готов хоть тысячу обрядов пережить, лишь бы получить силу одолеть монстра. Ерохин, мыча в отчаянной злобе, разорвал на себе гимнастерку и отбросил рваные куски залитой кровью ткани. На груди расплылся странный синяк, напоминавший голову козла. Ерохин спрятал лицо в руках и упал на колени, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. Аскольд взял его ладони в свои и помог подняться. Взгляд капитана задумчиво блуждал по груди рядового. «А это может сработать?» – пробормотал он. В его голос вернулся прежний холод. «Ерохин, мы призовем другого демона, и ты мне поможешь!» Рядовой испуганно отступил. «Еще одного? Да они этого не могут одолеть, от двух и подавно!» «Что задумал чекист?» В голове прозвучал голос Шинкевича. «Зверя победит другой зверь!» «Если это единственный способ, то он, рядовой Ерохин, готов!» Он кивнул Аскольду. Самообладание вернулось капитану Выберу, и он твердо стоял на ногах. «Так мы и сделаем!» В голосе Выбера звучала холодная сталь. «Крови пролито достаточно. Сойдет за жертву. Осталось только прочесть заклинания. Пластинка с ним разбита, но я уверен». «У немцев с их дотошностью сделаны копий Встань на камень и жди. Когда я вернусь, мы проведем ритуал и одолеем демона, и спасем наших». Аскольд резко развернулся, взмахнув полами плаща и быстрым шагом пошел к одной из палаток. Через секунду он внутри. А еще через секунду раздался взрыв и взметнулось пламя. Ерохин бросился к пылающим останкам палатки. Капитан Вебер лежал на боку, прижимая что-то к груди и как будто был в полном порядке. Ерохин упал на колени рядом с ним и повернул Аскольда на спину. Капитан громко застонал от боли. А плаща сплавились с осеченной осколками кожей одна рука превратилась в кровавое месиво но в другой капитан держал нетронутую взрывом пластинку из ушей текли струйки крови <связь> простонал выбер и открыл глаза пушистые ресницы на веках сгорели <связь> Из-за контузии капитан мог говорить только с сильным трудом. «Пре...ду...пре...ждал...» Окровавленную руку он схватил Ерохина, а другой вложил в ладонь виниловую пластинку. <и> <Ping combination> «Силился сказать Вебер...» удачи <g only> <tose voice> <tose voice> <tose> И потерял сознание. Ерухин вынес капитана из горящей палатки, держа пластинку губами. Бережно положил на землю и подсунул под голову свою рваную гимнастерку. Нашел бинты и замотал кровоточащие ожоги и раны. Теперь Ерухин остался один. Совсем один. Он может всех спасти или проиграть, погубив последнюю надежду. Ответственность за выбор огромным грузом придавила плечи к земле. Ерохин боялся. Вдруг ему не хватит храбрости и решительности. Что делать с призванным демоном? Как направить его? Ведь он даже говорить не мог. На камень приземлилась рыжая пустельга. Что-то родное, неуловимо знакомое было, в облике птицы. Ерохин понял. Он сможет все. И пока уверенность не улетучилась, он вставил пластинку в патефон, завел ручку и опустил иглу. Из рупора послышалось противное шипение, а затем начал говорить зловещий голос. Воздух вокруг камня задрожал, как в июльский полдень. Пусть тельга вспорхнула и закружилась истошно пища. Потусторонний жар захлестнул юношу. Он пронизывал и сушал каждую клеточку тела. Боль пронзила сознание и затмила окружающий мир. полыхающим полыхающем мареве остался только громогласный голос, произносивший слова из мертвого языка. Оглушающая тишина сдавила уши. И ерохин услышал что тебе нужно смертный месть какая скука месть демону уже интереснее покажи его и ерохин показал «Отдай мне всю ярость, и я помогу тебе!» И Ерохин отдал. Рядовой брел в абсолютной темноте, как во время обряда Алелека. Но в этот раз не было птицы-проводника. Он шагал, но не чувствовал опоры. Ему хотелось думать, что он идёт, а не парит на месте в невесомом нигде. Впереди забрежил красноватый отблеск. Ерохин побежал к нему. Он надеялся, что это выход. А если не он, то хотя бы пустельга, которая выведет его. Он потерял контроль и не знал, что делает демон с его телом. Вместо выхода Ерохин оказался у себя дома. В тот день, когда пришли немцы, он знал, что неуязвим для их оружия. Сотни немецких солдат ничего не смогли сделать с ним. Реки крови пролились на улочки деревни. Острые когти оказались превосходным оружием. Ярость, гнев и ненависть к немцам нашли выход в резни. Когда все было кончено, Он выдохнул, упал на колени и закрыл глаза. А когда открыл, то увидел, что перед ним лежит мать, и его когти проткнули ей грудь. "Нет!" завопил Ерохин. И оказался в полной темноте. Оглушительный смех демона звенел в ушах. Так, «Так вот, где ты прятался все это все время, веками я искал тебя, предатель!» Ерохин начнулся в своем теле и быстро понял, что он здесь бессилен. Его руки, разбухшие от силы и мышц, подняли ритуальный камень, словно пушинку, и отбросили. В земле олело и обдавала жаром огненное кольцо-портал. Аскольд пришел в себя. В его глазах отражался монстр, лишь отдаленно напоминавший юного диверсанта. Бугрящиеся мускулы рвали одежду, зубов капала ядовитая слюна, а лицо исказило гримасой ярости. Ерохин отвернулся и прыгнул в портал. Тайник демона оказался огромной пещерой с каменным плато посреди моря лавы. Сколько хватало глаз, сверху вниз протягивались сталактиты из магмой пламени. Пахло серой, но Ерохину нравился аромат. Постепенно его разум все больше поглощался демоном. И его это радовало, ведь тот другой боялся. Он сидел на троне из черепов в центре плато и трясся от ужаса. Вокруг стояли клетки с остальными бойцами отряда, а возле одной из них лежала в груду сваленные вещи и оружие. Краем глаза Ерохин заметил, что в портал провалился капитан Вебер. Со стоном он упал на камень и попытался подняться. Жалкий человек. Ерохину нет до него дела. «Ты думал, что сможешь прятаться вечно?» Демон не ответил и бросился в стремительную атаку. Ерохин был меньше, но быстрее. Он уклонился от лапы с когтями и вонзил свои под черную кожу. Брызнула оранжевая кровь. Демон взревел. Ерохин испытал ни с чем не сравнимое удовольствие. Сила, мощь, бесконечная ярость. Все это теперь в его власти. Он ударил еще раз. Демон снова взвыл и отскочил, зажимая раны. Ерохин не собирался отставать от него и сам бросился в атаку. Но, похоже, демон всю жизнь готовился к этой схватке. Он уклонился от сверкающих остротой когтей Ерохина и полоснул по спине. Брызнула горячая кровь. Ерохин отлетел к клетке, которая жалобно скрипнула под его весом и сломалась. «Ерохин, ты че шо?» В разбитой клетке, чуть живой от страха, сидел не хлебку. Он пригляделся к демоническому лицу и закричал. «Хлопцы, цеш, Ерохин!» Волнение диверсантов усилилось. Теперь у них появилась надежда и боец, за которого можно болеть. Ерохин попытался вскочить, но демон смертоносным ураганом ударов обрушился сверху. Нечеловеческая реакция позволила отбить почти все удары, но несколько оставили кровоточащие раны. А ты готовился. Становится интересно. Мощным пинком Ерохин отбросил демон от себя и сам прыгнул сверху. Коленями придавил лапы врага и принялся с упоением полосовать его морду. Оранжевая кровь окропила плато. Ручейками потекла в озеро лавы. Залило глаза Ерохина, но ему было плевать. Удар за ударом обрушивал он на голову демона. Один его глаз потух от полученных повреждений. Больше упоения и удовольствия. «Он в жизни не испытывал. Это чудесное чувство, когда твои руки обрушивают всю силу и гнев на плоть врага, не описать словами. Демон будет первым в его яростной жатве». Противник улучил момент и открыл пасть, из которой с ревом хлынуло пламя. Оно отбросило Ерохина на край плато. Демон подскочил и сомкнул когти на шее Ерохина. Он поднял его и ударил об землю, потом еще и еще. Теперь демон вымещал злобу, копившуюся много веков. «Приказываю помочь нашему демону!» Лейтенант выпрыгнул из клетки, которую открыл нехлебка, и помог подняться Аскольду. Тарас, Алелек и старшина схватили оружие и открыли огонь по демону. Пули отскакивали от черной кожи, но с удовольствием вгрызались в раны. Демон на миг остановился, замешкался. Этого хватило, чтобы Ерохин схватил его обеими руками за когти на шее и начал раздвигать. Демон взвыл, видя, что враг ускользает, и ударил второй лапой. Ерохин поймал удар ладонью, когти пронзили ее, но не грудь. Ха, -ха, -ха, -ха, ха Неплохо, мой старый враг!» Ерохин изо всех сил держал лапы монстра, но они медленно приближались к его груди. Демон удвоил натиск и пронзил Ерохина когтями. Тот закричал от боли. «Тарас, давай взрывчатку! Я знаю, что ты все равно стащил ее!» Где-то далеко вопил Довлатов. «Остальные прикройте его!» На монстра снова обрушился рой пчел из раскаленного свинца. Занятый Ерохиным демон не мог прибить надоевших людишек. От бессилия он завопил, и в этот момент кто-то из людей вскочил сзади на камень, прыгнул и оказался на его спине. И что-то с усилием затолкнул ему в глотку. Ерохин увидел, как Шинкевич запихивает демону в пасть противотанковую гранату и пнул врага в живот. Монстр от удара кубарем откатился к другому краю плато. Он пытался когтями разорвать свой живот, но не успел. Демон исчез в ярком взрыве, и от него остались только копыта и дымящиеся ошметки, падающие сверху. «Как здорово! Ещё! Ещё!» Взор демона Ерохина обратился на диверсантов. «Щость у него похляд недобрей», — сказал нехлебко пятясь назад. «Ерохин!» — зазвучал в голове голос Аскольда. Капитан выбер едва стоял, поддерживаемый Довлатовым, и смотрел в глаза демону. «Я ошибся, Ерохин!» «Немцы не призвали Мефистофеля. Их ритуал прервали. Мефистофеля призвали мы. Не может быть», — подумал Ерохин. «Я Мефистофель?» «Мефистофель — это я. А ты моя тушка. И я хочу еще крови. Твои друзья умрут, чтобы утолить мою жажду». «Ерохин, это не ты!» – вопил Вебер в голове. «Молчи, человек!» Ерохин двинулся к Аскольду с четким намерением вспороть живот когтями и добить израненного чекиста. «Стой, Ероха!» Путь демону Ерохину преградил Шенкевич. «Сопротивляйся этому! Ты человек! Не дай сделать из тебя бездумного зверя!» «Прочь!» Демон шаднул к старшине и занес руку для смертельного удара. нет закричал Ерохин внутри. Когти замерли в сантиметре от лица старшины, но тот не дрогнул. Огромным усилием воли Ерохин сдерживал демона. Но с каждым мгновением это становилось труднее, и когти приближались к голове Шинкевича. «Пусти!» «И я дам тебе вечное упоение смертью живых!» «Уходи!» «Ты мой!» «В круг! Возьмитесь за руки!» Грохотал голос выбирав в голове Ерохина. Остальные удивленно оглянулись на капитана, но его уста молчали. «Быстрее, пока Ерохин сопротивляется! Только вместе мы сможем прогнать демона!» «Слушайтесь капитана!» Разнесся громовым эхом голос лейтенанта. Бойцы мгновенно окружили Ерохина и взялись за руки. «Твой, Алелека!» — послал мысленный сигнал Выбер. «А я помогу!» Алелека запел, тягучие как свежий мед, чукотская песня разлилась под сводами пещеры, повеяло морозом. Лава недовольно зашипела и забулькала в озере, но песню это не остановило. Мелодичный звон колокольчиков оленей упряжки пронесся мимо. Холодный северный ветер ласково потрепал рыжую шевелюру Ерохина, одарил прохладой и улетел обратно на север. Пахло жиром, копотью и домашним теплом кто очень родной и близкий Звал к огню Поспел отвары из трав Что придаст покой И умиротворение Демон внутри слабел Но не спешил уходить Неопытный шаман Но сильный С каким Наслаждением Я убью его Пусть Ильга Влетела в портал и порхнула к Ерохину. Она обратилась в необыкновенной красоты женщину, согнена рыжими волосами, протянула руки к лицу Ерохина и легонько поцеловала в лоб. «Мама!» — успел прошептать он. Строгая мать смотрела на Ерохина сверху вниз. Её волосы, собранные в строгий хвост, прятались под белым платком. «Ну, давай рассказывай, чего меня в школу вызывают?» Её голос был строг, но полон материнской любви и беспокойства. Ерохин повесил рыжий чуб и прогундосил. «За драку!» «За драку? Мы тебя драться не учили!» «Я знаю. Простите меня. Отец придёт и ремня всыплет!» «Ты в школу не драться ходишь, а получать знания!» «Сам-то как? Где болит?» «Нигде!» Буркнул Ерохин, готовый провалиться от стыда под землю. «Теперь его все лето гулять не пустят, будет по дому помогать!» «Гадалки не ходи!» «Чего случилось-то? Парту не поделили?» «И с кем?» Мать вытерла мокрые руки, положила полотенце на теплую печку и строго нависла над сыном. «На парту! Это вообще не в школе было!» Ерохин принялся с жаром рассказывать, надеясь честностью заработать прощение. «А где? У пруда. Борька там. Ну, сволочь! Ну-ка, не ругайся!» Но Ерохин не обратил внимания на предостережение матери. «Он в полыне щенка топил. Потопит, даст отдышаться, а потом снова окунает. Живодёр проклятый! Я как увидел, щенка отобрал, а его бил, пока кровь носом не пошла. А потом, потом ещё бил, а там уже ребята оттащили». Мать глубоко вздохнула и села на колени перед сыном. «Ох, горе ты моё луковое обняла она Ерохина. «Ты правильно поступил. Иногда за жизнь приходится драться. Так уж мир устроен, маленький мой. В этом нет ничего постыдного. Главное – человека не растерять!» Ерохин кивнул и обнял мать в ответ. «А щенок-то где?» Вот. Ерохин расстегнул шубу и достал того из-за пазухи. Чёрно-белое чудо радостно гавкнуло. «Ладно, будет двор от недругов охранять. Иди умывайся, я щенка покормлю и пирожки из печки достану». Пусть Ильга ещё мгновение висела в воздухе и растаяла. «Уходи! Я не стану тобой!» Вопил Ерохин от демона. Медленно когти отдалялись от лица Шенкевича. Ерохин, напрягая все жилы, отвел руку назад и сжал ее в кулак, впиваясь когтями в ладонь. Закапала кровь. «Что ты делаешь?» Алилека продолжал петь. Аскольд и остальные стояли и покачивались, закрыв глаза. Один за другим они начали подпевать чукчу. Последним к пению подключился Ерохин. Друзья не слышали его. Но слышал демон, и он сам Песня вибрировала под сводами пещеры Она приобрела осязаемую силу Тугой плетью хлестала по проклятому месту Построенному на крови и костях Мару супругими ударами бил по лаве А та отвечала огненными пузырями И все больше чернела Сталактиты из магмы иссякали и гасли Волны живой силы накрывали Ерохина и заставляли Мефистофеля корчиться в муках. Тело Ерохина перестало быть приятным и безопасным местом для демонских игр. Демон злобно завопил, сотрясая пещеру в предсмертной агонии и исчез. Ерохин упал, истекая кровью. Рядом загрохотали камни. Пещера рушилась. Его сознание гасло, пробегали к порталу ноги. «С такой раной люди не живут», — где-то далеко сказал Шенкевич. «Ну, ежели нечем крыть, то и помалкивай тогда. Дай настоящим господам поиграть». «А навещу мини-крите, а я переведу. На, Лелека, прихвощайся». Не честно однако. Я тебе эти шестерки на погоны оставлю, однако». «Отставить балаган. Дайте Ерохину поспать нормально. Сон – лучшее лекарство. Судя по тому, как у товарища рядового подрагивают ресницы, он уже не спит, товарищ лейтенант». И Ерохин понял, что притворяться больше нет смысла, и открыл глаза. Белизна больничной палаты ослепила его. Солнце било яркими лучами сквозь кружевные шторы и грело веснущатое лицо юноши. На соседней койке сидели алилека Тарас Нехлебко и Семён Шинкевич и бесстыдно резались в переводного дурака. Лейтенант Давлатов курил на табурете возле койки Ерохина, стряхивал пепел на улицу и читал газету. Аскольд Вейбер, наполовину замотанный в бинты, замер на кресле-каталке посреди палаты. Как обычно, его лицо не выражало никаких эмоций, но голубые глаза лукаво улыбались. «Ну, товарищи бойцы, позвольте вас поздравить», – мысленно обратился ко всем капитан Вебер. Он еще не отошел от контузии говорил ужасно плохо. «Ваш отряд из диверсионного преобразован в первый демонический. Лейтенант давлатов назначен его командиром. Я буду координатором» нехлипко грустно вздохнул и сбросил карты мине на хуторе засмеют я шо скажу что с чертами воював вбер посерьезнел и послал строгую мысль это секретная информация и довольно улыбнулся глядя на довлатого лейтенант рассмеялся нуик какие будут приказы ваннербит тысячи щупалец а мы обрубили только одно говорил оскольд «Есть данные, что ННР нарастили активность в глубоком тылу Восточной Европе, и некоторые их проекты близки к завершению». Ровный бубнёж Вебера в голове усыплял. Кровава красная пустельга влетела в окно и села на изголовье кровати. И солдат первого демонического закрыл глаза и спокойно уснул. «Спасибо», – пробормотал он во сне, но никто не заметил. Ерохину снился пылающий мир с гигантским дворцом из огня и магмы. На вершине дворца на троне из уродливого рогатого черепа выседал демон с красивым человеческим лицом. «Ты же не думал, что вы прогнали меня навсегда ха Видео создано при поддержке Спасибо за поддержку.